Этот ансамбль был дополнен легкой юбкой с двумя высокими разрезами. Юбка была сшита по бурдовской выкройке из цветного крепдышина с черно-красным абстрактным рисунком, вызывающим ассоциации о первом дне творения мира, когда Всевышний отделил свет от тьмы и стал свет. Натягивая узорчатые колготки, Настя пожалела о том, что кончилось лето, и нельзя продемонстрировать загорелые ножки без обмундирования. Ведь в нынешнем сезоне модна кожа, бархатная женская кожа, которая может выглядывать из узких амбразур между блузочкой и юбкой. а может и наносить прицельные удары из неожиданных укрытий вроде шлиц, разрезов, декольте и слезов. Вполне довольная своим внешним видом, она выбежала в холл, где по плану группу должен был ждать представитель училищного начальства и сразу заметила высокого майора с суровым, как у Сталлоне, лицом. Радостной птичкой Настя подпорхнула к нему. «Добрый вечер. Наверное, меня ждете?» Она произнесла это почти как пароль. «Он придирчиво, слишком придирчиво, но следует отдать должное. По-оперативному быстро оглядел ее с ног до головы. Очевидно, остался доволен, потому что сказал, «Нет, я жду не вас, а писателей». Настя... Счастливо заулыбалась. Так я и есть в некотором роде писатель. Майор взглянул на нее уже чуть недоуменно. Вы из десантного училища? Она постаралась вопросом прояснить обстановку. Да, наконец-то понял он и позволил Насте подождать подхода основных сил под своим надежным прикрытием. Оно было вполне к месту. Неизвестные лица кавказской национальности, избравшие местом дислокации пятачок у входа в ресторан, не сводили с нее прицельных взглядов. Когда маленький уазик, по-новому называемый джипом, прибыл в район училища, прилегающие к курсантскому клубу территории поразили Анастасию фантастической безлюдностью. Только два парня, очевидно, несущие дежурство, встретились на пути столичных писателей. Но когда писатели вошли в зал, зеленый, как плотная ряска на поверхности столетнего пруда, от овацией едва не обрушились медные люстры периода освоения классического наследия. Курсанты приветствовали их стоя, кричали «Ура!». И в этой громогласной реакции явственно различались нотки долго подавляемой самовлюбленности, которую только так и можно было выразить, чуть-чуть приступив дозволенную норму восторга. Настя внезапно ощутила, что все эти аплодисменты и возгласы адресованы ей. только ей одной, единственной представительницы прекрасного пола в делегации, и, наверное, на это мгновение на всей территории училища эткого монашеского ордена святого парашютиста рукоплескания затихли лишь после того, как гости поднялись на сцену. Настасья красиво села на стул, элегантно продемонстрировав публике разрез на юбки и узоры на колготках. Сдавленный вздох растворился в подпотолочном пространстве. Первым выступал какой-то владимирский поэт-песенник, естественно, ветеран, что в данном случае было уместно. Курсанты устало прослушали рассказ о фронтовых подвигах и отпустили оратора с миром. Потом Вышел у Дальцов. и Настя, в которой уже раз убедилась, что он абсолютно не умеет проявлять себя на большой аудитории. Давно, еще в ранние школьные годы, она смотрела по телевизору трансляцию с какого-то эстрадно-поэтического шоу. Там были все известные шестидесятники, и Удальцов тоже. Но если Евтушенко и Вознесенский повлинились на полную катушку и производя впечатление читали весьма средние стихи, то у Дальцов.